Глава пятая В шатре было тепло, уютно и как-то удивительно сказочно. Когда я впервые увидела с такой любовью и заботой обустроено для меня место, я даже слегка растерялась. Те, кто занимался подготовкой, не забыли ни о чем. Печка распространяла мягкое тепло. На маленьком столике в углу расположилась жаровня с чайничком и термосом с едой, Складной стул был удобным, а дар пока не подводил. Я все больше осваивалась с ним, даже пыталась управлять с каждым разом, удерживая контроль все дольше и увереннее. Почему-то мне казалось, что желающих будет немного, но как же я ошиблась. Кто только не заглянул в шатер за эти два дня. И женщины, желающие узнать будущее и мужчины, интересующиеся прогнозами в деловой сфере, и, естественно, молоденькие девушки, страстно желающие узнать, когда же ждать ее большую и светлую любовь. Для кого-то я раскладывала карты, кому-то пыталась гадать по руке, но это у меня пока получалось через раз, и тогда приходилось импровизировать. Порой мне казалось, что у меня на пальцах настоящие мозоли от карт, Столько раз я тасовала колоду и раскладывала их на столике, И меня бесконечно радовало то, что карты охотно отзывались и действительно показывали то, что нужно. Во всяком случае, ни один посетитель не сказал, что я ошиблась в характеристике прошлого. Иногда любопытные приходили компаниями, как, например, сейчас. За тонким полотнищем шатра уже несколько минут раздавались голоса и какое-то шебуршание. «Лекси идет первая», — раздался решительный девичий голос. «Я не верю во все эти глупости. Явно не горела желанием посетить мой шатер, неведомая Лекси. Сами идите». «Но нам не надо», — прорезался третий голосок. «Гадалкам идут за тем, чтобы им нагадали суженого. А мы с Шелли уже замужем. Софии скоро предстоит там оказаться. Так что иди ты». «Вы мне сейчас очень напоминаете мою маму», — проворчала по-прежнему невидимая девушка. «Иди, иди!» — хихикнула еще одна невидимка. «Я на тебя посмотрю и, быть может, тоже схожу. А то мы с Мираном начинаем задумываться о...» Тут голоса сменились невнятым шепотом. Видимо, девушки никак не могли уговорить ту самую Лекси рискнуть и узнать свое будущее. Я уже хотела встать и выйти, чтобы пригласить несговорчивую барышню, но полок откинули, и в шатер почти влетела невысокая симпатичная шатенка. Девушка чуть не наступила на полу своего светлого плаща и едва не опрокинула чайник. Остановившись в центре шатра, она недоверчиво прищурилась, внимательно рассматривая меня. Осторожно взяв ладонь присевший на самый краешек стула Лекси, я какое-то мгновение всматривалась в нее, а затем, добавив голос таинственности, начала говорить. «Вижу, вижу». Сердце твое в любовь не верит. Зима у тебя на душе, и никому ты в нее заглянуть не позволяешь. Я целый день накануне учила все эти формулировки, и не зря. Посетителям ужасно нравилась вся эта таинственность и замысловатые, и щедро сдобренные старыми словами фразы. «Это все?» — удивленно спросила девушка. «Нет. Но когда лед станет горячим...» Ночь светлее дня загорится, а небеса украсят серебряные звезды. Ты получишь то, чего так страстно желаешь, и феникс накроет тебя своим крылом. — Спасибо, — вздохнула девушка, с недоумением рассматривая собственную ладонь. — Мои гадания всегда сбываются, — улыбнулась я. — А в такое праздничное время, тем более, главное — верить. По легкой улыбке, тронувшей губы девушки, я поняла, что мои слова услышаны, и что она, кажется, действительно мне поверила. А значит, все у нее будет отлично, тем более, что предчувствие счастья, когда я взяла ее за руку, у меня было совершенно однозначным. Череда посетителей не заканчивалась. Я уже хотела попросить Мэтью, добровольно взявшего на себя обязанности моего помощника, объявить, что на сегодня прием желающих закончен когда в шатер вошел он сам, так сказать, собственной персоной, и решительно уселся на стул для посетителей. Я решил, что мне тоже не помешает предсказание. Он улыбнулся, хотя глаза оставались серьезными, а улыбка получилась несколько напряженной. «И что же вас?» Интересует господин старший следователь. Я изо всех сил старался оставаться невозмутимой, хотя мой дар настоятельно намекал на то, что сейчас произойдет нечто важное и для меня. Ну, во-первых, я был невежлив в прошлый раз и прервал твое гадание на самом интересном месте. Внимательно рассматривая звездный узор на ткани шатра, проговорил Мэтью. Мы как раз добрались до интересных моментов. «Мы говорили о семье». Сглотнув и усилием воли, подавив нервную дрожь, ответила я. «Но ты сказал, что эта тема тебя не интересует?» «Я передумал», — быстро сказал Мэтью. «Вот прямо сегодня и передумал». «Мы, столичные сыщики, порой бываем такими непостоянными, ты себе просто не представляешь, Луиза. Так что предлагаю продолжить с того места, где мы прервались». Молча, достав карты, я дрожащими руками разложил их на столе. «Хочу сказать, что получилось намного ровнее, чем в прошлый раз. Сказывалась двухдневная практика». «Давай не будем смотреть прошлое и настоящее», — предложил Мэтью. «А перейдем сразу к любви и семье». «Желание клиента закон», — Выдавил я улыбку. «Итак...» «В любви тебя ждет удача, если ты проявишь необходимый терпение такт». «Там прямо так и сказано», — изумился он. «Какие продвинутые карты, однако! Но я снова перебил тебя, прости, пожалуйста». «Какие есть?» Я уже не знала, смеяться мне или плакать. До того странная складывалась ситуация. «Они, как ты помнишь, принадлежали самой Жизель Коул, кем бы она ни была». Но я просто уверена, что это была выдающаяся во всех отношениях женщина. Создатель с ней, с Жизелью, — отмахнулся сыщик. Про любовь что они говорят? Про чью? Я не собиралась ни на минуту облегчать ему жизнь. Про мою, — скрипнул зубами Мэтью. Мы же мне гадаем, если я ничего не путаю. Так вот, про так-то я уже сказала, — продолжила я, нежно поглаживая карты. «Еще они говорят, что в любви тебе непременно улыбнется удача, если ты сможешь избавить одну бубновую даму от отвратительного пикового короля. Дама будет тебе очень, просто очень-очень признательна». «Очень-очень?» — уточнил Мэтью, и в его глазах вспыхнули жаркие искры. «Гарантируешь?» «А еще карты просили напомнить...» что нужно держать обещание и помочь все той же бубновой даме устроиться в магическую академию. Я уже не пыталась сдерживать улыбку. Удивительные карты были у госпожи Коул. Мэтью положил горячую руку поверх моей подрагивающей ладошки. А они не сказали, что ответит эта загадочная бубновая дама, если я сделаю ей очень интересное предложение. «Если ты сейчас задумал очередную шутку, то лучше не надо. Я очень серьезно посмотрел в потемневшие глаза. Твоя бубновая дама, конечно, многое пережила, но еще одно испытание она уже не выдержит». «Знаешь...» — задумчиво проговорил Мэтью, взяв меня за руку. «Мне никогда не было ничего интересного, кроме службы. Расследовать преступления, ловить негодяев, оберегать покой жителей Лувринии, Эйвенгарда... Казалось, больше ничего не нужно для счастья. Я даже гордился тем, что являюсь абсолютно самодостаточным человеком. Но вся моя философия рухнула, как карточный домик в тот момент, когда в купе поезда я увидел перепуганную девушку, едущую в забытый богами городок. Она ужасно боялась, но старалась выглядеть смелой и решительной. Я уже хотел было вернуться в столицу, раз уж упустил Лионелу Блэк но почему-то не смог. Мне казалось, что этой перепуганной девушке может понадобиться моя помощь. И я, удивляясь, сам себе решил остаться. Выяснил, где она поселилась, и с огромным трудом сумел поменяться с уже занявшим соседние апартаменты господином, уступив ему комнату в гостевом доме мэра. «Ты остался в Сент-Бруке из-за меня?» Я очень хотела в это поверить, но не могла. Но я же... тебе не пара. Это ты так решила. Мэтью выгнул бровь, глядя на меня из-под снова упавшей ему на глаза светлой челки. Ну да. Беллмейны давно стали изгоями, нас не принимают в приличном обществе. Я не отрываясь, смотрела на человека, о существовании которого несколько дней назад даже не подозревала. И что, если твои карты говорят правду, то принимать в обществе будут не Луизу Белмейн, а Луизу Липски? По-моему, прекрасное решение вопроса, как ты считаешь. Но я же еще не помогла тебе поймать твоего преступника. Я не смело улыбнулась сыщику, и тот просиял в ответ счастливой улыбкой. Ничего страшного. Он встал и, не отпуская моей руки, потянул меня вверх. Я, как сомнамбула, встала и через секунду оказалась крепкой прижатой к широкой груди лучшего следователя столицы. Карты, конечно, много мне рассказали, но при этом коварно умолчали о том, что во время поцелуя сердце падает куда-то в пятки, мир вокруг застывает не хуже, чем во время видения, а голова становится пустой и легкой. Мы с Мэтью как раз старательно разбирались в этом восхитительном вопросе, когда полок в шатер откинули, и внутрь вбежала Маргарет Билч. Увидев нас, она ойкнула, выскочила обратно и, громко откашлившись, спросила. «Лианела, я только хотела напомнить, что через несколько минут начнется праздник, а потом твой спиритический сеанс. Не забудешь?»